Рождество. Чарльз Дикенс. Рождественская песнь в прозе. Рождество прекрасный праздник, но частенько вместо чистой радостью он приносит только хлопоты и огорчения. Если у вас много родственников, вам придётся проводить время в шумной компании. Примечание. Смотрите семья. Конец примечания. к чему вы, возможно, не привычны. Не исключено, что за неделю вы потратите столько, сколько обычно тратите за 3 месяца. Примечание. Смотрите, в стеснённых обстоятельствах. Конец примечания. Наверняка вы будете есть больше обычного. Примечание. Смотрите, обжорство, ожирение. Конец примечания. А потом страдать газами. Примечание, смотрите метеоризм. Конец примечания. Или кишечным расстройствам. Примечание, смотрите расстройство кишечника. Конец примечания. Если не наоборот. Примечание, смотрите запор. Конец примечания. Мы уже не говорим о злоупотреблении бренди и другими крепкими напитками. Примечание, смотрите алкоголизм. Конец примечания. Если вы замужем, женаты, один из вас наверняка повздорит с родственниками супруга. Примечание. Смотрите, свекровь, тёща. Конец примечания. Кто закончится семейной сторой? Примечание. Смотрите, брак. Конец примечания. Если вы не связаны узами брака, вас будут одолевать вопросами, почему вы до сих пор не женились, не вышли замуж. примечание Смотрите безбрачие конец примечания У девушек это вызовет обострение застарелых комплексов примечание Смотрите страх остаться старой девой конец примечания Если родственников у вас нет и вы встречаете Рождество в обществе своей собаки вы ощутите себя никому не нужным примечание Смотрите одиночество конец примечания В общем, Рождество это событие, способное у кого угодно подорвать веру в лучшее. Примечание: смотрите, вера. Конец примечания. Или вызвать желание сбежать ото всех и запереться в тёмном чулане. Примечание: смотрите, мизантропия. Конец примечания. У вас есть для вас лекарство от всех перечисленных выше недугов. Когда наступит Рождество, Объявите своим родным, супругу, бабушке или горшечному растению, что вместо того, чтобы смотреть телевизор, вы соберётесь у камина с кружками Глинтвейна и блюдом жареных каштанов, и будете вслух читать рождественскую песнь в прозе Чарльза Диккенса, блистательный святочный рассказ с привидениями Эбенезер Скрудж, одинокий старый скряга. Боб Кретчит, побитый жизнью, но неунывающий клерк, сын Кретчита Тим, прелестный, но больной малыш, Джейкаб Марли, мстительный паникёр и бывший компаньон Скруджа, ныне покойный. Диккенс собрал их, чтобы рассказать нам завораживающую и уютную сказку. И как всякая хорошая сказка для детей, она доставит удовольствие и взрослым. Путешествуйте вместе с духами. Охайте, поражаясь бессмысленной алчности Скруджа, который постоянно откладывал женить буду да так и остался старым холостяком. Обливайтесь слезами жалости к малютке Тиму и в финале ликуйте вместе со всеми героями. Мне так легко, словно я пушинка. Так радостно, словно я ангел. Так весело, словно я школьник. А голова идёт кругом, как у пьяного. В глубоком волнении говорит Скрудж. Примечание, перевод Кудрявцева. Конец примечания. Диккенс сотворил миф о рождественском снегопаде, который в вечер сочельника засыпает улицы, пока мы веселимся, пируем и делимся с другими всем, что у нас есть. Иными словами, Дженкс создал образ Рождества, к которому мы привыкли. Сделайте чтение рождественской песни своей ежегодной традицией. Право вы не пожалеете, что ненадолго оторвались от праздничного застолья. А все, кто отмечает Рождество вместе с вами, скажут вам спасибо.